Глава пятая. Крафтер. «Что, гнида? Живой еще!» С ненавистью процедил рыжий, увидев меня. Его шатало. Тело было покрыто пятнами крови. Его шкала здоровья тоже была на низком уровне. Но все же немного лучше, чем у меня. Действие автогений на него не распространилось. Рядом с телом резвого валялся мой самострел, в котором еще должны были остаться патроны. Но аптечка мне была нужнее. «Тебя точно переживу», — злобно произнес я, продолжая ползти к телу патрона. Рыжий наклонился, подобрал мой сломанный маузер, перехватил его за ствол. «Твой карабин, да?» — произнес он и неуверенно двинулся ко мне навстречу. «Я буду бить им тебя до тех пор, пока от тебя прах не останется!» Он обошел горящий обломок от уаза. Остался метр, полметра. «Черту аптечку! Я даже воспользоваться ей не успею!» Кажется, в разгрузке у патрона было что-то еще. Рыжий шел медленно, сильно хромая. Видно было, что ему очень тяжело. Я дотянулся до разгрузки патрона. Расстегнул карман. Ничего. Во втором тоже ничего. Дерьмо. Внимание! Состояние вашего здоровья 14 из 120. Требуется срочная медицинская помощь. Примите меры или погибнете. Рыжий перешагнул через колесо. Поднял Маузер. Пара секунд, и он обрушит его на меня. А это гарантированный конец. И тут из поселка снова раздался выстрел. Мародер покачнулся, захрипел. Кажется, пуля попала ему точно в грудь. Объект рыжий. Мародер третьего уровня. Состояние здоровья 20-127. Лояльность враждебная. Он рухнул всего в двух метрах от меня. Сейчас я буду бить тебя. Я подхватил пулемет патрона. Кое-как встал, шагнул к рыжему и разрядил в него остаток патронов. Рыжий еще успел охнуть, а затем его идентификатор потемнел. Некоторое время я еще стоял, затем голова закружилась, и я рухнул на спину, едва не разбив затылок. Вы победили объект-матрос четвертого уровня опасности. Обычная победа. За проведенный бой вы получаете сила 4 очка, ловкость 4 очка, выносливость 5 очков, удача 3 очка. Получено опыта 1531. Ваш уровень 2. Продолжайте побеждать. За прогресс вам будут начисляться дополнительные награды. Я уже хотел было возмутиться. Почему прилетело так мало? Когда выскочил новый лог? Вы победили Объект Трезвый, шестого уровня опасности. Героическая победа. За проведенный бой вы получаете Сила – 9 очков. Ловкость – 8 очков. Выносливость – 10 очков. Удача – 8 очков. Получено опыта – 3776. Повышен уровень. Повышен уровень. Ваш уровень – 4. Состояние вашего здоровья 14 из 132. Статус любимчик Бастиона улучшен до уровня 3. Ваша способность ржавчина улучшена до третьего уровня. Снижены требуемые очки Баста. Ваша способность автогения улучшена до второго уровня. Усилена концентрация. Воздействие отравляющих веществ на ваш организм снижено. Продолжайте побеждать. Это поощряется. Я даже рот раскрыл от количества прилетевших плюшек. «Да, не зря я применил зеленый лит жизни перед боем. Опыт пошел с хорошей прибавкой». «Вы победили объект рыжий четвертого уровня опасности. Обычная победа. За проведенный бой вы получаете. Сила — четыре очка. Ловкость — три очка. Выносливость — два очка. Удача — одно очко. Получено опыта — 1271. Продолжайте побеждать противников с низкой лояльностью. Это поощряется». Я улыбнулся и прикрыл глаза. Было хреново, но на душе совершенно спокойно. Я кашу заварил, я ее и расхлебал. Правда, неизвестно, сколько человек погибло при этой схватке с бандой мародеров. Но опять же, если бы не мое предложение, их бы всех перестреляли из тяжелого оружия, а из поселка я бы не смог дотянуться своей способностью до зенитки. Так что все прошло хорошо. Относительно. Услышал тихие шаги. Приподнял голову, дернулся и схватился за пулемет. Облегченно выдохнул. — Живой? «Да вроде». «Не благодари», — сказала Белка, присела и протянула мне флягу с регенероном. «Ты стреляла», — кивнул я, сделав пару больших глотков. Полезная кислятина была настоящей живой водой. Та кивнула, склонилась рядом с раненым, шлепнула по щеке пороха. «Спасибо за помощь», — все-таки поблагодарил я. «И если бы не ты, резал бы меня на куски порезал. Или что-нибудь еще сотворил». Белка посмотрела на патрона, шагнула к нему, вытащила аптечку. «После недолгих манипуляций я получил пару уколов обезболивающего, а порох — порцию стимулятора». «Твою мать!» — заорал он, резко пристав. «Мы победили!» «Победили, ага», — произнес я, тоже пытаясь подняться на ноги. Порох оглянулся на горящий поселок, разломанную ограду. Все затянуло дымом, поэтому картина получилась совсем унылой. «Кто-нибудь уцелел?» — спросил он Белку. «Из нас троих только она выглядела полностью здоровой». «Думаю, да. Но если и так, то они разбежались по всему Конакову». «Кан, ты как?» — спросил Порох. «Выглядишь дерьмово. И чувствую себя так же». Спустя час я восстановил здоровье почти на треть. Мне оказали помощь, перевязали раны. За это время Порох и Белка выяснили, что из мародеров никто не уцелел. А даже если и так, то выжившие поспешили унести ноги. Вся техника бойцов Резову осталась на местах. Даже мотоциклы». Правда, патрон, дав прицельную очередь из ДШК, вывел из строя сразу весь двухколесный транспорт. Зенитная установка, как я и думал, пришла в негодность. «Да, убийственная вещь. Жаль с ней все», — разочаровался начальник охраны. Точнее, уже бывший начальник. Самой охраны больше не осталось. «Ну и что бы ты с ней делал?» — возразила Белка. «Снарядов-то к ней немного. Да и грузовик сильно пострадал». «Кан, твоих рук дело!» Поинтересовался Порох, когда внимательнее осмотрел состояние зенитной установки. «Да тут больше половины механизмов заржавело. В принципе, починить можно, если детали найти». И я кивнул. «Редкая у тебя способность. Я такое только однажды слышал». Оружия здесь было полно. Пулеметы, автоматы, винтовки. Даже один одноразовый гранатомет нашелся. Практически все в разной стадии пользования, но были и очень неплохие экземпляры. Затем мы отправились в поселок. На входе я увидел барона, вооруженного ручным пулеметом. «Вы выжили?» — спросил субъект, испуганно, глядя по сторонам. «Все закончилось?» «Все в порядке, барон, все в норме», — успокоила его белка. «Кто-то еще выжил?» «У меня в лавке трое. Еще двоих я видел на окраине». «Собери всех выживших. Общий сбор возле администрации. Нужно срочно восстановить укрепление. Не дай бог твари нагрянут». «Скоро ночь, нужно подготовиться!» Местами из укрытий медленно вылезали люди, субъекты. «Кажется, это уже не нужно, они и так собираются!» Ворон посмотрел на меня, даже чуть улыбнулся. «Хан, спасибо! За помощь поселку, за то, что не бросил нас! У меня есть для тебя награда!» «Об этом пока рано думать!» Отмахнулся я, глядя на приближающихся людей. Я насчитал восьмерых. Видно было, что это совсем не защитники, а простые субъекты. выбравший простой образ жизни собирателей. И еще через час совместными усилиями удалось восстановить ограду, поставить временные ворота и даже отремонтировать наблюдательную вышку. Потушили пожары, разгребли обломки и собрали все оружие. Практически стемнело, когда порох загнал внутрь периметра пикап с пулеметом в кузове. Это оказался корт. Правда, с боезапасом у него тоже оказалось не очень хорошо. Грозное оружие. Никакая местная живность не выдержит очередь из такого агрегата. Впрочем, из него еще нужно попробовать попасть. Нужен навык обращения с тяжелым оружием, и не каждому это дано, особенно субъектам. За время восстановительных работ у меня хорошо скакнула лояльность. Все местные субъекты стали зелеными, да и порох с белкой тоже. Этот резвый был настоящий занозой в нашей заднице. Много раз он собирался устроить штурм, но мы дважды обращались за помощью к шакалам. Между делом поделился порох. Общим голосованием он получил статус бригадира. Это накладывало на него определенные обязательства. Но он согласился без возражений. «Что ты сказал?» — взвился я, услышав знакомое название. «Шакалы? Так?» «Ну да. Это группировка на северо востоке У них там аванпост. модные ребята. Но за деньги предоставляют защиту. Резвый против них идти не решился. Особенно после того, как у него прошло неудачное ограбление каравана. Мародеры потеряли пятерых, а потому он на некоторое время залег на дно. Покажешь, где они? Конечно. А тебе зачем? Да, это неважно А откуда здесь взялись Петров, Кролик и Рыжий? Были простыми бродягами, а потом вошли в состав патруля. Я даже не знал, что они втайне работали нарезво и собирали информацию. Козлы, бля! После ужина я отошел в сторону, чтобы привести мысли в порядок. Но не вышло. «Хан!» — ко мне тихо подошла белка. «А откуда ты вообще здесь взялся?» «Случайно забрел», — оглянувшись, ответил я. «Думал сначала ознакомиться здесь совсем, но случайно подвернулся Петров, предложил работу. Я согласился, ну и вот». «И какие теперь планы?» «Сомневаюсь, что ты останешься здесь надолго». «Это верно. У меня есть цель». Чуть нахмурился я, вспомнив про Линду. «Очень важная цель». «Помощники нужны?» — предложила девушка. Я вспомнила Маргарет. Подставила меня, хотя ничего подобного я от нее не ожидал. У меня уже были помощники. В результате меня, в общем, едва не подох. Ответил я, ощутив неприятное чувство. Я не стал раскрывать правду о том, что на самом деле погиб на втором круге. А затем бастион возродил меня вновь. Только уже в другом теле и совсем в другом месте. Ясно. Распространенное явление. Вздохнула белка. Жаль. Я долго искала возможность перейти отсюда на второй круг. Да все случая подходящего не было. Думала, составлю тебе компанию». «Белка, тут такое дело. Я без особого желания». Пробормотал я, изначально решивший действовать в одиночку. Но почему-то именно в этот момент я подумал о том, что сражаться с шакалами в одиночку при всем желании у меня не выйдет. Нужна группа. Хорошо подготовленная группа. Но цель у меня та же. «Мне нужно на второй круг», — добавил я после небольшой паузы. «Я так и подумала. С четвертым уровнем границу не пройти», — авторитетно заявила девушка. «Минимум пятым нужно, и то с караваном, а лучше шестым. Я хорошо изучила всю базу по этому вопросу. Караваны давно уже здесь не ходили, поэтому самый простой способ отпадает. Нужно сначала поднять уровень, а для этого нужно качаться, причем не на обычных тварях, а тех, которых обычно стороной обходят». «Тогда идем вместе?» – спросил я. «Ага. Напарник вроде тебя мне хорошо подходит. Буду рада, если смогу помочь. Все-таки, если бы не ты, весь поселок могли перестрелять из пулеметов». Договорились. Вернувшись в караульное помещение, где Порох объяснял барону принцип обороноспособности, мы принялись пить чай. Потом я повторно обработал свои раны и хотел уже отправиться спать, когда со стороны ограды послышался жуткий вой. «Э-э, — недовольно проворчал порох. «Теперь всю ночь будут выть Чувствую, что людей здесь стало меньше». Он торопливо вышел наружу. Я последовал за ним. Мы поднялись на ограду, осмотрелись. Конечно, ночью обзор гораздо хуже, даже несмотря на фонари и прожекторы. Но я разглядел около полутора десятков идентификаторов. В основном это были хмыри, какие-то щелкунчики и кабаны. Была даже одна тварь пятого уровня. Похожая на паука переростка. «Это еще что такое?» Удивился я, глядя на невиданного ранее мутанта. «Субъект спайдер. Гипертрофированный паук пятого уровня. Состояние здоровья 160 из 160. Опасность высокая». «Не желаешь пострелять?» Поинтересовался Порох, беря из ящика калашников. «Опыт будет не лишним. Я только за». Прошло еще полчаса. Это было довольно увлекательно. Пусть и опыта за каждую убитую тварь давали немного. Мы вместе набили больше двух десятков тварей. В сумме я заработал около трех тысяч опыта, что почти наполовину приблизило меня к следующему уровню. «Эх, жаль, лиды собрать нельзя!» вздохнул я, глядя на едва заметные в ночи черные идентификаторы. «А зачем они тебе?» — удивился бригадир. оружие здесь полно, шмотку подберем. Все необходимое можешь у барона взять. Я дам указание». «Я о другом. Перед боем поглотил зеленый лид. Это дало огромную прибавку к заработанному опыту. Да и регенерацию немного повысило». «Ты бы не увлекался этим сильно», — покачал головой порох. «Если не рассчитаешь по времени, может отразиться на здоровье. Даже помереть можно. Пару раз я уже наблюдал последствия». «Я знаю», — зачем-то соврал я, приняв информацию к сведению. «Честно говоря, не думал, что этот момент тоже следует контролировать». «Ты смотри, хитрые твари!» — заметил Порох, глядя на тварей вдалеке. «Близко не подходят. Понимают, что до нас не добраться. А говорят еще, что субъекты тупые. Ага, как же! Ну, думаю, все. Ничего интересного не будет. Иди отдыхай!» Я последовал его совету и вновь отправился в помещение охраны, где уже спала белка. Ее ночная охота совершенно не привлекала. Только сейчас обратил внимание, что у нее тоже поднялся уровень. Теперь она была твердой четверкой. Улегся на свободный диван и почти сразу отрубился. Остаток ночи прошел спокойно. А на утро меня разбудил барон. От неожиданности я даже схватился за самострел. «Спокойно, спокойно!» Тот приложил палец к рту. «У меня кое-что есть для тебя, кое-что особенное». «Ну, давай, звездочет, не томи!» Пробурчал я с просонья. «Идем за мной!» Белка еще спала, а больше в помещении никого не было. Видимо, Порох провел всю ночь на ограде, контролируя субъектов, выполняющих роль защитников. Бойцы из них почти никакие, но это лучше, чем ничего. Вообще, я сделал вывод, что субъекты почти ничем не отличаются от полноценных людей, только ограничены в возможностях. Некоторые обладали особыми умениями, были умны и сообразительны, но большая их часть, занимающаяся собирательством и производством еды, была серой массой. хотя они и имели полноценные идентификаторы. Ранее я не видел между ними разницы. Но теперь этот пробел заполнился для меня окончательно. Барон привел меня к себе в лавку, где мы спустились в подвал. Видимо, именно тут торговец хранил самое ценное, что было у него в наличии. «Зачем ты меня сюда привел, да еще и утром?» — спросил я. «Ты, наверное, еще не знаешь». «Но далеко не каждый торговец сможет собрать оружие с нуля, установить расширение, добавить особые свойства или к любой другой вещи. Это у нас такая способность, только она особенная. В общем, я это к чему?» Он подвел меня к какому-то сложному устройству, закрепленному на верстаке. «Предмет-клепатель второго уровня. Специальный предмет субъектов. С его помощью можно модифицировать, собрать или разобрать любой предмет». «Класс особое. Количество применений — пятнадцать». «Это что?» — спросил я, растерянно глядя на барона «С его помощью я ставлю на оружие расширение. Далеко не все это умеют. Слышал о таком умении?» «Нет, не приходилось». «Я могу обучить тебя способности конструировать самому. Согласен?» «А что взамен?» «Ничего, ты уже все сделал», — просто ответил торговец. «Спас наш поселок». «Внимание!» В связи с тем, что ваш статус любимчик бастиона достиг третьего уровня, а ваше участие в обороне поселка улучшило вам репутацию до максимального значения, субъект барон добровольно предлагает вам особую услугу, что само по себе является уникальным случаем. Сделка даст вам способность крафтить оружие самому. Рекомендуется принять предложение. Мне стало понятно. И хотя я плохо понимал, что нужно делать, все же подошел к липателю Барон приложил ладонь к моему лбу, замер и начал бормотать какую-то ерунду. Почти сразу я почувствовал приятное тепло. Внезапно выскочил лог. «Внимание! Вы получили способность крафтер первого уровня. Развивайте навык. Это крайне полезное умение». Перед глазами выкатилась довольно скудная информация для новичка. Предлагалось множество вариантов различных расширений, дополнений и модификаций. Барон предложил несколько деталей и элементов, которые я мог соединить между собой. Процесс оказался увлекательным. Я провел в подвале минут 15, тщательно выбрав все самое необходимое. В конце концов я выбрал три элемента расширения и три особых свойства. В итоге получилась лютая вещь. Предмет М79. Ручной гранатомет навесного типа для боя на средних дистанциях. Класс специальный, крафтовый. Прочность высокая, повышенная. Особые свойства. Повышение дальности боя на 30%. Повышение разброса осколков на 20%. повышение стабилизации на 20, элементы расширения, прочный сплав второго уровня, улучшенный приклад второго уровня, улучшенный ствол первого уровня. «О, как! Хорошо получилось! Я бы даже сказал, прекрасно!» — похвалил барон, осматривая предмет. «Хан, да у тебя настоящий талант к модификации оружия. Собрать из деталей гранатомет, я скажу, нужно постараться. Если будешь продолжать развивать способность...» Сможешь из рогатки собирать уникальные вещи». «Охренеть!» Когда я взял новое оружие в руки, ощутил настоящий кайф. Затем тихо добавил. «Ну что ж, Мель, я на шаг ближе к тому, чтобы надрать тебе задницу».